Ожесточают и тех, кто выносит приговор, и тех, кто сбегается поглядеть на казнь, как на зрелище в театре, и тех, кто должен претерпеть кару.